Молден. Один. Тысячи людей стояли на мосту через реку Мистик и наблюдали, как между Commonwealth Avenue и Бостонским портом всё горит или ещё только загорается. Ветер с запада не стихал и оставался тёплым даже после захода солнца, а пламя ревело, как в топке, гася звёзды. Из-за горизонта поднялась полная и крайне отвратительная луна. Иногда дым закрывал ее, но куда чаще этот выпущенный драконий глаз сиял в чистом небе и смотрел вниз, отбрасывая затуманенный оранжевый свет. Клай подумал, что это луна из комикса-ужастика, но ничего не сказал. Вообще мало кто говорил. Люди на мосту смотрели на город, который так недавно покинули, наблюдали, как языки пламени добрались до дорогих кондоминиумов на набережной и начали их пожирать. Над поверхностью воды неслись, перемешиваясь друг с другом, три трезвоны завывания различных видов сигнализации в основном пожарных и автомобильных, на которые накладывался вой сирен. Какое-то время один, усиленный динамиками механический голос, твердил горожанам «покиньте улицы», потом второй начал советовать «уходите из города пешком по главным улицам, ведущим на запад и север». Эти две, противоречащие друг другу рекомендации, несколько минут конкурировали между собой, прежде чем первый голос «Покиньте улицы!» смолк. А через пять минут угомонился и второй «Уходите из города пешком по главным улицам, ведущим на запад и север». И остались только голодный рёв, раздуваемого ветром огня, да ровный низкий хрумкающий звук – Клай подумал, что с таким звуком должно быть рвутся от жара оконные стекла. Он задался вопросом, как много людей оказалось в ловушке, зажатые между огнем и водой. «Помнишь, ты спрашивал, может ли современный город гореть?» Повернулся к нему Том МакКорд. В свете пожара его маленькое интеллигентное лицо выглядело усталым и больным. На одной щеке темнело пятно сажи. «Помнишь?» «Замолчите, пошли!» — вмешалась Алиса. Потрясённая тем, что происходило у неё перед глазами, она, как и Том, говорила шёпотом. «Словно мы в библиотеке», — подумал Клай. Но тут же эту мысль перебила другая. «Нет, на похоронах». «Можем мы идти? Потому что от всего этого меня мутит!» «Конечно», — кивнул Клай. «Клай». «Можем, будь уверена. Далеко до твоего дома, Том?» «Отсюда меньше двух миль», — ответил Том. «Но горит, к сожалению, не только позади. Дорога вела их на север, а он указал направо. Занимающийся там зарево пожара давало примерно тот же свет, что оранжевые натриевые уличные фонари в облачную ночь, только эта ночь выдалась ясной, а фонари не горели». но, по крайней мере, из фонарных столбов не поднимались клубы дыма. Алиса застонала, потом прикрыла рот, словно боялась, что кто-нибудь из тех, кто молчаливо наблюдал за горящим Бостоном, упрекнет ее в нарушении тишины. «Не волнуйся», — в голосе Тома звучало мрачное спокойствие. «Мы идем в Молден, а горит, похоже, ривер, и ветер дует так, что Молдену ничего не грозит». На том мы замолчи, мысленно воззвал к нему Клай, но Том его не услышал. Пока, добавил он.